122. Проникновение в сферы тонкого мира не будет противоречить жизни земной. Жизнь тонкого мира не есть некромантия, к такому воззрению нужно привыкать. Если земные глаза уже не увидят и уши не услышат, то сердце признает действительность. Для продвижения нужно признать надземный мир. Такое расширенное сознание преобразит и все отношение к жизни. Настало время, когда нужно приготовить сознание к широким восприятиям. Лишь в широком понимании можно будет усмотреть происходящий процесс.